Удачно нам эта деревенька подвернулась, ничего не скажешь. Вообще-то в приграничье мало кто селится, земли хорошие много, да только что на ней вырастешь, когда небо круглый год тучами затянуто. Картошку разве что. Так ведь нет у здешних этой полезной овощекультуры. То ли среди даренных предков своего Петра Первого не нашлось, а может местный Колумб до Америки не доплыл. Ну и, конечно, близость линии фронта тоже кое-какие мысли навевает. Если из-за мест подальше хоть какой-то шанс на благополучную эвакуацию маячит, то здесь и мама дорогая сказать едва успеешь. А тут деревня и маленькая домов на полсотни, плюс сараи всякие с амбарами, ближе к центру храм каменный, «Земляной вал с частоколом. Хорошее, понятное дело, по здешним меркам. Любая полковушка эту ограду живо на бревной щепке разберет, а то и вовсе. Благо, холмик, с которого мы с дарсаланы на эту деревеньку любовались, есть не иное, как господствующая высота. Ставь напрямую наводку и клади снаряд в любое окошко. На выбор». «Это я по привычке просчитал. И еще что вышки для лучеников по-дурацки расположены. Вроде бы сектора обстрела и приличные, да только ворота свыше к этих толком не фланкировать, а вот охватить их с трех сторон и выбить массированным запросто. Видел я, как здешние Робин Гуды по шкуре навесным тренируется лежал обычная коровья, а стала южика гигантского. Так что с таких вышек только за стадом деревенским на лугу следить хорошо. Впрочем, для нас, принцессы, эти измышления в общем мало важны. Были вышки, домишки, церкушка Важным другое было. Есть ли в деревне кузнец? То есть можно было бы и без него пытаться обойтись, но с кузнецом надежнее. Нам был нужен фургон. Нужен он нам был, чтобы избавиться от демаскирующего признака, а именно бравого старшего сержанта верхом на боевом коне. Очень уж это, как выяснилось, неортодоксальное для аборигенов зрелище. Они-то почти все к седлу с малых лет приучены, а уж рыцари и те, как я понял, и вовсе наших цирковых джигитов кое-чему поучить могут. Я же, ну, дара как девушка и принцесса, до эпитетов не снизошла. Но картину я понял. Пугало огородное, если его к луке прикрутить. И то, естественно, не смотреться будет. При том, что Техас — мой не какая-нибудь кляча, а первоклассный жеребец, редкой и очень ценной в королевстве породы. Кузнец в деревне наличествовал. Звали его Йохи. Имя, как меня дара по дороге от ворот, пояснило, Для здешних мест нетипичные. И выглядел он нетипично. Колоритный такой товарищ. Лапы мышцами бугрятся, и рожа тоже бугрится. Я так думаю, в родне у него не без гномов было. А то и не без троллей, если габариты оценить. А тролль — это доложу вам сурово. Мне с одним повстречаться довелось. Четыре метра росту. Больше всего находящий валун похож был, особенно по части пули пробиваемости. Вернее, пули непробиваемости. По крайней мере, очередь из ППШ в голые пузо перенес стойка. Да и трехлинейка его не сразу взяла. Правда, как мне потом разъяснили, это необычный обычный тролль был, а горный. Обычные же лесные и ростом помельче, и шкурой похлипче. Зато и сообразительный своих скалистых родичей. Сообразительный, да. Значит, гриш коня на фургон, меняешь? Меняю. Нам, само собой разумеется, и командировочные проездные выдали. Есть чем в карманах позвенить. Но в данном конкретном случае еще и второй интерес имеется. Техасов в фургон впрягать? Это вроде как опель-адмиралу. За ракапятку на буксир цеплять. Технически можно, но на деле зверски неэффективно. Я на дорогу оглянулся, а их высочество отвернулись, в забор соседний смотреть. Она бы, конечно, все эти переговоры на раз-два провела, но опять таки демаскировка. Дядя, вздыхаю. Знаешь, завел бы ты себе хорошую привычку — уши мыть. Я ж тебе уже трижды повторил. Меняю этого коня на фургон и двух ваших жеребчиков. Что сложного-то? — Коня, значит, да. Чешет кузнец. Вот этого. — Ага, — киваю. — Этого самого, который вороной. — Вороной, Гриш. Можешь ощупать. На предмет покраски предлагаю, если, конечно, подойти не боишься. На самом деле Техас у меня коня госмирный. Посторонних почем зря не пинает, иначе как бы я сам на него взгромоздился. Но кузнец-то об этом факте не осведомлен? Фургон, значит, и два коня в придачу. Нет, думаю, все, хватит с меня. Еще одно это его значится, и я, не сходя с места, спать расположусь. Благо, справа в двух шагах у забора хапка соломы свалена. Вот что говорю, дядя, времени у меня не так, чтобы очень. А село у вас большое и с виду не бедное. Думаю, если поискать, в нем не только твой фургон отыщется. В крайнем случае добавляю, я и телегой обойдусь. Кузнец только фыркнул. «Во, — говорит, — вы, замковые, завсегда торопитесь. А куды? А зачем? Сами, небось, не ведаете?» Я тоже усмехнулся. Ловко. Был, значит, весь из себя туповатый, и вдруг философствовать напропалую пошел. «Даревня!» — одно слово. Знал бы этот Йохи... Насколько их таких деревенских я на последние три года насмотрелся. По части житейской сообразительности они, конечно, городских превосходят, да и по физподготовке в основном тоже, хотя и мы свои значки ГТО не за красивые глаза получали. А вот с кругозором... Крестьяне, особенно из пожилых, тех, что гражданскую помнят, первые доколхозные еще годы, А кое-кто так и вовсе царя-батюшку за жизнь свою нелегкую привыкли далеко вперед не заглядывать. Вредно, мол, это, да и ни к чему. С нынешними делами бы управиться, птицу накормить, скотину напоить. А чего завтра или третьего дня будет, это уж как боженька решит. И привычка эта до хрипоты, до пота седьмого торговаться, оттуда же. Лопну, Но здесь и сейчас цену на копейку собью, а то на все три, ежели городской слабину даст. — Ты, дядя, — говорю, — за меня не беспокойся, и по ночам не переживай, спи спокойно. Торопимся мы туда, куда нужно. — Откуда ж? — О! Что еще в деревенских весьма характерно любопытство? Оно у них совершенно безграничное, прямо детская В сочетании с цепкой памятью к очень интересным эффектам порой приводит. Дядя, веско так повторяю, уши мои, они после данной процедуры не в пример лучше звуки улавливают. Сказано уже было, куда нужно. Или ты о таком населенном пункте и ведать не ведаешь? «Я же о том!» — кивает в кузнец. «Торопитесь, а куды? Сами не ведаете? Было бы чего стоящее, небось сказали б. Про хорошее доброе дело чего ж не сказать? А так, куды надо, а может, оно и не надо никому вовсе?» «Нет, Йохи, надо, очень многим надо, а некоторым так и просто не втерпешь». Это кто ж решил, что оно надо? Умные люди, кузнец, решили умные. Ну и мудрые тоже в стороне не стояли. а а, -а, -а, -а, -а, -а! кузнец, люди. Люди много чего нарешать могут. Глупостей всяких. Вот ежели бы эльфы чего решили? Что за леший? Почти с обидой думаю. И он тут даже про эльфов. «Дались с местным эти одиннадцатые?» «Ну да», — говорю. «А если б еще и тебя спросить не забыли, так и вовсе б настала полная благодать и гармония, так что ли?» «Не исключено». У меня аж плечо зачесалось за неимением на этом плече автоматного ремня. Автомат или, скажем, карабин, в таких вот беседах — очень полезная штука. Похлопать по нему можно... Затвором тихонько пощелкать. Помню, Толя Апанасенко в таких вот беседах Любил свой дегтярев из руки в руку перекидывать. Протянет свое удивленно. Так и шо ты говоришь? И махнет при этом сошками В непосредственной близости от носа рассказчика. Обычно после двух-трех перекладываний Народ что к чему соображал. И либо исчезал в голубом тумане, либо сказки сказывать начинал на полтона ниже».